Мы медленно подходили к острову. Начали попадаться рыбацкие лодки. Рыбаки с удивлением показывали на нас пальцами. И прямо, где увидишь торговую каракку с задраным носом, так и мы, гордо задрав нос, и вошли в бухту. Боком подобрались к причалу, бросили причальные концы.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 Я вышел на палубу смотреть в свете дня порт и город. Начальник порта изрядно поддатый в скорости вышел, его проводил до трапа О'Брайен. Вскоре к каракке подошли масторавые. Каракку на буксире двумя лодками подвели к покатому берегу и подкладывая брёвна под киль, лебёдками наполовину корпуса вытащили наружу.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 Ну, сагелейн он тоже, но ждал со в ремонте. Похоже, мы здесь застрянем недели на две-три. Посмотрев на полуразобранное судно, я пришёл в уныние. Может, перебраться на континент и продолжать путь пешком? Нет попутчиков, да и наездник из меня не важный, ну к тому же один в поле не воин. Мы на судне удач надбились. потому что была команда и цель. Не ежели на дороге нападёт шайка, ещё не факт, что отобьюсь без потерь. Поприкидовав варианты, решил остаться до конца ремонта и продолжить плавание с О'Брайеном. В конце концов, он умелый и опытный капитан. А что в Россию попаду на 3 недели позже, так мнение не к сроку. Когда буду, тогда и буду. Я бродил по острову, слушал испанские песни, смотрел жежигательное фламенко, пил испанское вино. Хильно отличается от итальянского. Испанская более насыщенная, в нём играет кровь конкистадоров, а итальянские более нежные, с богатым ароматом, очень хорошо как десертное. Мне кажется, я потихоньку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 воека, объяснившись на чудовищной смеси итальянского, английского и нескольких испанских слов, я поясню, что был здесь много лет назад. Крепость была разрушена. Да, подтвердил испанец. Разрался пороховой склад, и целала только одна стена. Но поскольку крепость занимает удобное положение, Прикрывая своими орудиями порт и город её восстановили. Закончили лет 10-15 назад. Больно большой объём работы пришлось выполнить. К воротам я не совался, ещё сочтут за лазучика. Так поглядел метров с 200. Спускался я гордый с собой. Бежал из плена, разрушив почти всю крепость. Это чего-то стоило. Походил по городишку, выпил в таверне вина, очень дешёвого и очень вкусного. Подумал и купил с собой ещё пару бутылок. Взял бы больше донести не в чём. В каждой местности были свои сорта винограда и своё вино. Вкус различался сильно. На следующий день, отоспавшись, побродил по лавкам, прикупил свежего пороха. Дымный порох во влажной среде быстро остывает, даёт осечки. По случаю вооруженной лавки купил три метательных ножа. Никогда раньше не пробовал метать, но попробовать стоит, необходимая вещь. Пообедал в таверне. Жаркое с редким пока ещё картофелем, наелся дешёвых апельсинов, запив малагой. Не спеша пошёл в порт.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 Чтобы не отлёживать бока, я опустился в трюм, заранее подобранным на пирсе кусочком известняка начертил круг и стал метать ножи. Пробовал правой рукой, левой, с замахом из-за плеча, снизу из-под тишка, с разворота, из прямой стойки. Кидал ножи до изнеможения. Пришёл только на ужин. Завтра, послезавтра всё повторилось. К концу тренировок все броски заканчивались попаданием лезвия в круг диаметром около метра. Вот и неплохо, я всё-таки был недоволен. Где вы видели человека метрового диаметра? Ещё 2 дня я рисовал ростовую мишень, но очень худого человека и кидал, кидал, кидал броски ножа, даже начали сниться во сне.